Глава 46. Настало время подключить к делу старых друзей. Из прошлого. Фабрис Моссе. Сотрудник научного отдела парижской полиции. Виртуозный специалист по отпечаткам, с которым Карим свел знакомство в ходе одного головоломного расследования во времена стажировки в комиссариате 14 округа на Авеню Мэн. Настоящий ас, способный распознать близнецов по одним отпечаткам пальцев, Он считал, что разработанная им методика столь же надежна, как и генетические анализы. «Мосе, это Абдув. Карим Абдув. Привет, как дела? Все сидишь в своей дыре?» Голос звучал пивуче и беззаботно. Голос из прежних ученических лет. Единственного светлого пятна среди кошмарной тьмы. «Все сижу», — проворчал Карим. «А вернее, странствую». Из одной дыры в другую. Инженер расхохотался. Как крот? Да, как крот. Масей, я хочу подкинуть тебе задачку с виду безнадежную, а ты мне скажешь свое мнение. Конечно, неофициально. И сразу же. Окей? А расследуешь какое-то дельце? Ладно, нет проблем. Я слушаю. У меня есть два идентичных отпечатка. Первый принадлежит девочке, умершей 14 лет назад. Второй, взрослой женщине, подозреваемой в преступлении, совершенном сегодня. Что скажешь? Ты уверен, что девочка умерла? Абсолютно. Я говорил с человеком, который держал руку трупа и прижимал пальцы покойной к подушечке с краской. Тогда вот что я скажу. Это ошибка в протоколе. Либо ты, либо твои молодцы что-то напутали, снимая отпечатки на месте преступления. Два разных человека не могут иметь одинаковый рисунок пальцев. Это невозможно. Невозможно! А если это члены одной семьи? Например, близнецы. Я помню твою методику, и... Только отпечатки однояйцевых близнецов могут иметь сходные черты. Законы генетики бесконечно сложны. Существуют тысячи параметров, определяющих конечный рисунок дактилоскопических бороздок. И чтобы эти рисунки совпали, требуется какое-то фантастическое стечение обстоятельств. «У тебя, думаю, факс есть?» «Я сейчас не дома. Я еще в лаборатории». Он печально вздохнул. «Никто нас, бедных ученых, не жалеет, не щадит». «Я могу переслать тебе карточки с отпечатками?» «Присылай. Но ничего нового я тебе все равно не сообщу». Лейтенант молчал. Массе опять испустил тяжкий вздох. — Ладно, я иду к факсу. Позвони мне сразу же, как отправишь свое добро. Карим вышел из комнатки, где он уединился, чтобы позвонить, отправил факсы и, вернувшись обратно, нажал на повтор своего телефона. Жандармы бегали взад-вперед, в суматохе никто не обращал на него внимания. — Да, это впечатляет, — прошептал в трубку мосе «Ты точно уверен, что первые отпечатки принадлежат умершей?» Кариму вспомнились черно-белые снимки, сделанные на месте аварии, хрупкое изуродованное тельце девочки в железной мешанине и лицо старого дорожного служащего, сохранившего карточку с отпечатками. «Уверен», — ответил он. «Значит, была какая-то путаница в идентификации трупа при снятии отпечатков». «Сам знаешь, такое часто случается, и...» «Да пойми же ты!» — прервал его Карим. «Мне наплевать на то, что записано в карточке, на имена и фамилии. Главное, в другом. Рука погибшей девочки идентична руке женщины, державшей оружие сегодня ночью. Вот и все, черт побери! Мне все равно, кто она такая. Главное, что это одна и та же рука!» Наступило молчание, тревожное, долгое. Потом Массе засмеялся. «Нет, такое невозможно! Это все, что я могу тебе сказать!» «А я думал, ты у нас гений. Должно же быть хоть какое-то объяснение!» «Какое-то всегда находится. Мы с тобой это хорошо знаем. И я уверен, что ты его найдешь. Позвони мне, когда дело прояснится. Я люблю истории с хорошим концом. И с рациональным объяснением». Карим пообещал и выключил телефон шестеренки у него в голове со скрипом вращались впустую выйдя в коридор он снова увидел марко коста и по трикастьия судебный врач неоскоженный совояж вид у него был крайне мрачный еду в больницу аннеси объявил он бросив недоверчивый взгляд на своего коллегу мы нам только что сообщили что там уже два тела будь оно все проклято и еще тот мальчик сыщик эрик жуану его тоже Нет, это не расследование, это какой-то кровавый покер. Я уже в курсе. Сколько времени тебе понадобится? Ну, минимум до рассвета. Там уже работает один врач. Дело-то набирает обороты. Карим изучал заостренные черты своего собеседника, одновременно и юношеские, и стертые. Доктор явно боялся, но обдув чувствовал, что в его присутствии тот чувствует себя спокойнее. Кост! Мне тут пришла в голову одна штука. Вот что я хочу тебя спросить. В своем первом отчете ты написал, что жертва была удушена каким-то тонким проводом, либо тормозным тросиком, либо рояльной струной. Как, по-твоему, сырти удушили таким же? Да, наверняка. Тот же рисунок плетения и та же толщина. Если это рояльная струна, ты мог бы определить ноту? — Ноту? — Да, музыкальную ноту. Можешь ли ты по диаметру струны точно определить, какой ноте и октаве она соответствует? Кост нерешительно улыбнулся. — Я понял, что ты имеешь в виду. Диаметр-то мне известен. — Ты хочешь, чтобы я, ты или твой ассистент, неважно, но этот вопрос меня очень интересует. — У тебя появилась версия? — Еще не знаю. Патологоанатом задумчиво вертел в руках очки. «Как с тобой связаться? У тебя есть мобильник?» «Нет». «Теперь есть!» С этими словами Астье сунул Кариму в руку свой мобильный телефон. Крошечный черный хромированный аппаратик. Араб недоуменно взглянул на него. Инженер улыбнулся. «У меня их два. Думаю, в ближайшие часы он тебе пригодится». Они обменялись номерами, и Марк Кост ушел. Карим обратился к Астье. «А ты чем будешь заниматься?» Тот развел руками. «Не знаю. Пока мне нечего положить на зуб моей машинке». Карим тут же попросил инженера помочь ему в расследовании и на первый случай выполнить два поручения. «Целых два?» — с восторгом переспросил Астье. «С великим удовольствием!» «Первое. Нужно просмотреть архивы Гернонского рукаце, а именно свидетельство о рождении. что нужно искать Двадцать третьего мая семьдесят второго года там родилась Жюдит Эро. Проверь, не было ли у нее брата или сестры-близнеца. Это малышка, чьи отпечатки ты нам показал?» Карим кивнул. Остье задал новый вопрос. «Ты думаешь, у нее был близнец с такими же отпечатками?» Сыщик смущенно улыбнулся. «Я знаю, это не лезет ни в какие ворота, но все-таки проверь. А второе...» Отец Джудит погиб в дорожной катастрофе. Как? И он тоже? Да, и он тоже. Но с той разницей, что он ехал на велосипеде и столкнулся с машиной. В августе 80-го года. Его звали Сильвен Эро. Пошуруй-ка в здешних архивах. Я уверен, что ты найдешь это дело. А что тебя интересует? Обстоятельства его гибели. Парни сбил грузовик, который бесследно испарился. Проверь каждую деталь. Может, там есть что-то подозрительное. Типа имитации несчастного случая? Примерно так. И Карим направился к двери. Астье задержал его. А ты сам куда? Лейтенант залихватски махнул рукой назад, за спину, и усмехнулся, пытаясь скрыть ужас перед тем, что ему предстояло. Я? Я возвращаюсь назад, на линию старта.